и ни одна из них не упадет на землю без воли, отца вашего. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Святое Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 27-31. Глядя на себя в зеркало после особенно неудачного дня, я подумал, «Я действительно самый обычный урод. После этого позволил себе целых пять минут предаваться тоске и жалости к себе» но затем внутренний голос произнес, «Да, действительно, как говорит твоя мама, тебе не достает некоторых частей, но в тебе есть и что-то хорошее». «Назови хоть что-то», мысленно ответил я, «тебе это не удастся, найди хотя бы одно, и этого будет достаточно». Я снова посмотрел на свое отражение и в конце концов нашел что-то позитивное. Девочки говорят, что у меня красивые глаза, ну хоть глаза у меня красивые, и никто не сможет этого изменить. Мои глаза никогда не изменятся, значит, у меня всегда будут красивые глаза. Почувствовав уныние или погрузившись в отчаяние из-за того, что кто-то причинил вам боль, обидел или оскорбил вас, подойдите к зеркалу и найдите в себе что-то хорошее. Не обязательно физическую черту. Подумайте о своих талантах, особенностях характера или о чем-либо еще. Сосредоточьтесь на этом хорошем. Будьте благодарны за это. Вспомните, что ваша красота и ценность проистекают из вашей уникальности. Не печальтесь, не твердите, во мне нет ничего особенного. Мы так жестоки к себе, особенно когда сравниваем себя с другими. Я постоянно сталкиваюсь с этим, когда выступаю перед подростками. Вот почему я всегда говорю им. Я люблю вас такими, какие вы есть. Все вы для меня прекрасны. После этих простых слов в зале обычно начинается перешептывание и смущенные смешки. Я ищу девочку с опущенной головой или мальчика, закрывшего лицо руками. И тут мощная эмоция заклёстывает в зал, подобно волне. Слезы текут по юным лицам, плечи вздрагивают от сдерживаемых рыданий. Девочки начинают обниматься, мальчики выходят, чтобы никто не увидел их лиц. После моих выступлений дети подходят, чтобы обнять меня и поделиться своими чувствами. Порой они часами ждут своей очереди. Теперь я знаю, что я красивый урод. Но люди не стали бы часами ждать своей очереди обнять меня, если бы я был просто красив. Они тянутся ко мне, потому что я обладаю двумя силами, которым многим не недостает. У меня есть абсолютная любовь и приятие самого себя». Безграничная жизнь. Когда тебе больно, ты окружаешь себя стенами, чтобы не испытывать новой боли. Но невозможно окружить стеной собственное сердце. Если ты сможешь полюбить себя таким, какой ты есть, осознать свою естественную внутреннюю красоту, то и окружающие это почувствуют. Они потянутся к тебе и поймут, насколько ты прекрасен.